Катастрофа! Руф Белан бежал. Его короткие и толстые ноги заплетались, дыхание с хрипом вырывалось из широко открытого рта. Фонарь колебался в дрожащей руке Руфа, слабо освещая дорогу. Остановиться, бы, отдохнуть, но сзади доносился тяжелый топот ног железного дровосека, и непобедимый страх гнал беглеца вперед. Весть о решительной битве и разгроме деревянной армии принесли Руфу Билану быстроногие полицейские, удравшие с поля битвы. Другие королевские советники, сослуживцы Билана, решили покаяться перед народом и просить прощения. Но их вина была невелика в сравнении с преступлением Руфа. Вряд ли он получил бы пощаду за гнусное предательство. И Руф Билан решил скрыться. Но по всей волшебной стране не нашлось бы человека, который укрыл бы Билана от народного гнева. «Я спрячусь в подземном ходе», — решил Билан. Предатель так спешил покинуть город, что не захватил с собой ничего съестного и взял только фонарик с масляной лампочкой внутри. Ведь в подземном ходе вечный мрак. Украдкой Руф Билан пробрался в подвал башни, на верхней площадке которой содержались в плену дровосек и страшила. Этот подвал отделялся от подземелья прочной дверью. Но в двери моряк Чарли пропилил отверстие, когда в компании Селли и ее друзьями явился сюда освобождать пленников. Через это отверстие выбрались на свободу дровосек и страшила, а теперь с трудом протиснулся толстый Рув Билан. Беглец поспешно высек огонь, зажег фитилек лампочки и бросился в темноту подземелья. Вскоре он услышал за собой тяжелую поступь железного дровосека. Тот кричал «Вернись, безумный человек! В пещере чудовища! Тебе грозит гибель!» Но для ослепленного страхом Руфа Билана все было лучше, чем возвращение в город, который он предал врагам. Ужас гнал его вперед и вперед, и, наконец, заметив в стене подземного коридора черное отверстие, Руф, не раздумывая, бросился в него. Перед ним открылся узкий извилистый ход, и Руф Билан, стараясь не шуметь, прокрадывался дальше и дальше. Шаги и голос железного дровосека не стали слышны. Как видно, он потерял след беглеца. — Спасен! — вздохнул Руф Билан, упал на каменный пол и лишился сознания. Фонарь выпал из его рук, лампочка, мигнув, погасла, и непроглядная тьма окружила Билана. Руф Билан очнулся. Он не знал, долго ли лежал без чувств, но его руки и ноги онемели, он с трудом поднялся. Только теперь он вполне понял ужас своего положения. «Один, без пищи и воды, без света!» потому что масла в лампочке едва хватит на три-четыре часа». «Пойду обратно и сдамся», — решил Билан. «Там мне, быть может, сохранят жизнь, а здесь я погибну от голода и жажды в жестоких муках». Он засветил фонарь и пошел. Но после обморока Руф Белан не сумел взять нужное направление и не приближался к оставленному им главному коридору, а удалялся от него. Он догадался об этом не скоро, когда узкий ход вдруг расширился и превратился в обширную круглую пещеру, в стенах которой виднелось несколько отверстий. Прежде чем беглец сумел обдумать свои действия, он вышел на середину пещеры и осмотрелся. "Я не был здесь", сказал себе Руф, и слабый звук его голоса многократно отразившийся от стен, стал неожиданно гулким. «Значит, я шел не в ту сторону. Но по какому ходу я сюда пришел?» И тут ужас оледенил ему кровь. Он не мог узнать, из какого коридора он вышел. Потеряв способность размышлять, Руф Билан бросился в первое отверстие, которое попалось ему на глаза. Десять минут безрассудного бега привели его к стенке. Ход оказался тупиком. Вернувшись в знакомую пещеру, Руф прежде всего положил камень у отверстия, из которого вышел. «Я стану отмечать каждый ход, в котором побываю», — сказал Билан. «Так я не буду, по крайней мере, дважды проходить по одному и тому же месту». Отдохнув несколько минут, Руф Билан углубился в соседний коридор. Когда этот коридор раздвоился, беглец избрал правый ход. Но вскоре Руфу снова пришлось выбирать одно из двух направлений, и чем дальше он шел, тем причудливее становилось переплетение широких и узких, высоких и низких, прямых и кривых переходов. Эти ходы соединяли пещеры, то походившие на обширные пиршественные залы, до верха которых не достигал слабый свет фонаря, то напоминавшие круглые чаши с водой на дне то загромождённые россыпью камней, выпавших из потолка. В бесцельных скитаниях прошло несколько часов. Сколько? Белан этого не знал, но видел, как лампочка в фонаре начала гаснуть. Масло подходило к концу. Беглеца ждало худшее из испытаний. Мрак лабиринта, в котором он сможет передвигаться, только ползком ощупывая дорогу. Неожиданно. Что-то новое встретилось Билану в подземелье. Ему преградила дорогу стенка, выложенная из разноцветного кирпича. Дело людских рук. Значит, в этом таинственном лабиринте бывают люди. И, может быть, они и теперь здесь и спасут скитальца от гибели. Руф Билан остановился. Из-за перегородки слабо доносились голоса. Так, он не ошибся. Здесь люди, и они помогут ему. Руф огляделся. В сторонке валялась забытая каменщиками заржавленная кирка. Опьяненный радостью беглец начал с отчаянной силой проламывать отверстие в кирпичной перегородке. «Скорей, скорей!» — думал он. «Туда, а то люди уйдут, и я останусь один в этой непроницаемой тьме!» И действительно, фитилек лампочки вспыхнул и угас, и мрак охватил Билана. Но в тот же момент... Стенка рухнула под его бешеными ударами. Он услышал клокотание бегущей воды, а потом громкие крики. Перед Руфом Биланом открылась небольшая круглая комната, слабо освещенная подвешенными к потолку фосфорическими шариками. В полу комнаты Билан заметил быстро пустевший бассейн, а с противоположной стороны открылась дверь, и вбежали три человека в остроконечных шляпах, с прикрепленными к ним светильниками. Лица людей были бледны, они испуганно смотрели на Руфа огромными черными глазами. «Беда!» — вскричал один из подземных жителей. «Священный источник опустел!» Руф Билан содрогнулся. Он еще не понимал, что наделал, но почувствовал озноб. Как видно, он совершил тяжелый проступок, и ему грозит кара. «Кто ты такой, как здесь очутился?» Сурово спросил один из вошедших. «Должно быть начальник, судя по его повелительной осанке». «Я несчастный изгнанник из Верхнего мира», — дрожа ответил Билан. «Меня преследовали, мне угрожала смерть, и я скрылся в этом подземелье». «Нам известно, что верхние жители справедливы. Ты, наверное, совершил какое-нибудь злодейство, если тебя ждала такая кара» проницательно заметил начальник стражи. — Увы, это так, — сознался Билан и упал на колени. — Я помог врагам проникнуть в мой родной город, который они безуспешно осаждали. — А, ты предатель, — презрительно воскликнул начальник стражи. — И к этому гнусному преступлению ты здесь добавил второе, разрушил бассейн с усыпительной водой. «Как раз в то самое время, когда она поднималась из недр земли!» «Горе мне, горе!» — запричитал Белан. «Но я вторые сутки блуждаю в лабиринте. У меня исчезла надежда на спасение. И вдруг я услышал ваши голоса. Ну и, понятно, потерял голову». «Боюсь, что ты ее потеряешь навсегда», — мрачно пошутил начальник стражи. «Сейчас я отведу тебя к королю ментаха, чужестранец». «А вы, друзья», — обратился он к подчиненным. — «оставайтесь и следите за источником. Пусть один из вас поспешит в город, если вода появится снова. Боюсь только, что этого не случится». «Иди, Ренья, всё будет сделано», — ответили остающиеся.